Глава пятая. Весь вечер я провела в постели. Просто лежала и смотрела в одну точку. На то, чтобы повернуться на другой бок, требовались колоссальные усилия, не говоря уже о том, чтобы встать и заварить себе чаю «Полин, что случилось?» Как только мама пришла с работы, сразу же принялась суетиться вокруг меня. «Заболела?» «Да, что-то неважно себя чувствую. Не стала скрывать очевидного я. Вот только причину болезни не назвала». Мама сразу же решила, что у меня простуда. «Ну вот, доработалась, досиделась на диетах», — тут же начала она причитать. Принесла мне любимый напиток с имбирем и лимоном и продолжила охоть. В конце концов сказала, чтобы звала ее в любой момент и удалилась. Я осторожно села на кровати, взяла в руку чашку, в нос ударил хорошо знакомый специфический запах, и я чуть не расплакалась. Несмотря на то, что пью этот напиток уже много лет, последние воспоминания, связанные с данным ароматом, «Матвей». Он заваривал мне имбирь с лимоном, потому что запомнил. Так и получилось. Все, о чем бы я ни думала, неизменно возвращала к мыслям о нем. О том, каким внимательным он был ко мне. И каким заботливым. Совсем не похожим на того Матвея, каким он предстал сегодня. На лекции на следующий день я также не поехала, решив пропустить. «Полин, как ты? Все так серьезно?» Спросила Соня по телефону, когда я осталась дома еще и на следующий день. «Соня, мне уже лучше, завтра обязательно приду». На самом деле, мне было не лучше и не хуже. Так же. Температура спала ещё вчера, но слабость и отсутствие радости жизни никуда не делись. Мне хотелось к нему. «Полин, знаешь?» — сказала вдруг Соня. «А Матвей интересовался, куда ты пропала. В смысле, что с тобой происходит?» Я замерла, а пальцы, сжимающие новенький айфон, который я так и не рискнула вернуть, задрожали. Он спрашивал обо мне. Не прям лично он. Никита очень активно выяснял. Ясно же, для кого? Я отмахнулась. Ничего не ясно. Мало ли, может, Никита просто так спрашивал, для поддержания разговора. А я думаю, для Матвея. Не могу поверить, что ты вот так вдруг резко стала ему безразлична. И что ты сказала Никите? Блин, Поль, мы же с тобой не договорились, что нужно говорить. Так что сказала как есть. Ты неважно себя чувствуешь. Нормально? Да, какая разница? Ещё знаешь, что я заметила? Эти два дня Матвей ходил без девушек. То есть никто вокруг него не ошивался. В смысле, конечно, вертелись, но знаешь, на расстоянии держались. Не так близко, как он позволял им при себе. Может, может всё не так плохо? Может, и не так плохо. И у нас с Соней розовые очки на глазах. Ведь мне так хотелось поверить. Я настолько сильно скучала, что готова была наплевать на принципы и сделать первый шаг. Ей показалось, что Матвей интересуется мной и ведёт себя вызывающе специально, чтобы вызвать ревность, а мне казалось, что в тот вечер он был где-то рядом. Паранойя. Я специально выходила на кухню при выключенном свете и смотрела в окно. Место, где обычно парковался, пустовало. Я возвращалась в комнату, почти тут же шла в коридор и замирала у входной двери. Странная фантазия, что стоит мне её открыть, и я увижу Матвея. Конечно, я не открыла. Даже не попыталась. Матвей не из тех, кто станет околачиваться у кого-то под дверью. Моё разочарование оказалось бы слишком сильным, а мне так хотелось помечтать. Когда на третий день я появилась в универе, Матвей вёл себя, как ни в чём не бывало. Зря Соня обнадеживала и хорошо, что я ей не сильно поверила. Мы сталкивались несколько раз. В коридорах, в столовой. И все эти разы обменивались лишь мимолётными взглядами. Я старалась поменьше смотреть в его сторону. Он делал то же самое. Такая ситуация длилась больше недели и становилась все невыносимее, по крайней мере, для меня. Что чувствовал Матвей, я не знала. Вполне возможно, что ничего. Девицы снова крутились вокруг, так же, как и парни из свиты. Не верилось, что он сильно скучает. В тот день у меня был выходной. Я решила провести вечер дома, как обычно. В отличие от всех, кто планировал оторваться на дни рождения одного из приятелей Матвея и просто повеселиться за чужой счет. Близилась из сессии, и все считали, что перед активной работой нужно хорошо отдохнуть. День рождения пришелся как раз кстати. Меня несколько раз приглашали присоединиться как лично, так и писали в мессенджере. Я отвечала всем, что подумаю, сама же планировала посвятить вечер учебе. Уселась с конспектами за стол, но вместо того, чтобы включить лампу и начать заниматься, принялась пялиться на деревья за окном. Точнее, на одно конкретное дерево, то, что посадил Матвей. Как недавно это было, и в то же время так давно. Но стоило вспомнить, как Матвей лично, под одобрительным руководством бабы Шуры, сажал это дерево, как я не могла сосредоточиться ни на чем больше. Как он сказал тогда, «Будешь смотреть на него и вспоминать обо мне». Как раз этим я сейчас и занималась. А потом на ум пришел эпизод, когда я решила, что он везет меня к себе, и дико испугалась, ведь тогда между нами еще ничего не было, а он, между тем, просто довез до дома. Хотя и сказал, что, само собой, мы едем к нему. Вдруг и сейчас он просто играет. Вдруг эти слова про репутацию — ложь, скрывающая то, что он на самом деле чувствует и думает. Мне вдруг захотелось это выяснить, поговорить с ним. Так нестерпимо захотелось его увидеть, что если не сделаю этого прямо сейчас, хотя бы не попытаюсь, просто умру. Да и шанс хороший, вечеринка, неформальная обстановка. Это не универ, где все взгляды будут направлены только на нас. А стайка девиц и свита станет перешептываться в отдалении и бросать в мою сторону ненавидящие взгляды. Я сорвалась с места и принялась судорожно одеваться. Потом взялась за прическу. Распустила волосы, расчесала и снова стянула их в хвост. Все время, пока приводила себя в порядок, руки дрожали. О том, чтобы накраситься при таком мандраже, речи не шло. Адрес особняка, где проходила вечеринка, нашелся в мессенджере. Почти пригород, и вместе с тем пробки схлынули, можно добраться довольно быстро. Сейчас веселье должно быть в самом разгаре. Я решила не заморачиваться с поиском маршрута и вызвала такси. Пока доеду, пока найду там Матвея. О том, что он будет присутствовать на вечеринке, я знала доподлинно, потому что организовал все его приятель. Матвей не может пропустить. Соня с Никитой тоже должны быть там. Я хотела написать Соне, что тоже еду, но передумала подруга решит, что я хочу расслабиться и начнет предлагать пойти танцевать или что-то в этом роде, мой же план состоит совсем в другом — найти Матвея, отойти с ним в свободное от лишних ушей место и поговорить. Выяснить, что он на самом деле ко мне чувствует, и если, если только ему плохо так же, как и мне, попытаться наладить наши отношения, попробовать заново, потому что сейчас я понимала совершенно точно, что без него не могу. Что бы я тогда ни наговорила в запале злости и страха, Каким бы жестким он ни было и что бы ни говорил или делал, я люблю его. Такси остановилось в метрах в трех от входа в особняк. Я расплатилась и быстрым шагом направилась к забору. Без проблем прошла фейс-контроль охранников, дежуривших у ворот. Достаточно было показать приглашение, присланное на телефон. Потом еще один непосредственно при входе, и оказалась внутри. Все как любят показать в фильмах. Полумрак, музыка несколько комнат, битком забитых студентами, импровизированный танцпол. Только сейчас я поняла, что моя затея может оказаться не совсем удачной. народу очень много, и как среди всего этого мельтешения лиц и тел со стаканчиками в руках найти Матвея? пол и зону перед ним я отмела сразу, ни разу не наблюдала у Матвея склонности к танцам. И он никогда не сядет на самом проходе. Скорее, его следует искать в наиболее уютном и удобном по расположению месте. В окружении небольшой компании избранных, возможно, в каком-нибудь вип-зале. Точнее, комнате, где не такая скученность народа, легче дышится и есть только его ближний круг друзей. «О, Полина, привет!» Маша вынырнула из толпы и полезла обниматься. «А говорила, не придешь!» «Привет, Маш. Передумала. Как тут у вас?» «Круто. народу очень много. Все любят вечеринки, которые проходят у Тёмы дома. Места много и еды, а особняк даже не в пригороде. Добираться удобно». «Да», — кивнула я. «Твоя Соня вместе с Никитой танцуют Только что видела». Макарова напилась так, что свалилась с дивана. Ребятам пришлось оттаскивать её на второй этаж в свободную комнату, чтобы проспалась. Игнатова замутилась Сергеевым. «А Гаранин?» «Маш. А Матвея не видела?» — прервала я поток ненужной информации. «Матвея, э, ну, видела, где-то тут он был, буквально минут десять назад. На первом этаже?» «Вроде да». Она часто-часто закивала. «Конечно, да, он на первом. Возможно, пошел покурить с Темой или сидят в карты играют. Ты поищи на первом, потому что на втором этаже его точно нет. Что ему там делать?» Но я все больше и больше посматривала в сторону лестницы на второй. Проблема в том, что Маша всегда очень плохо врала. Точнее, прямо чувствовалась, когда она не уверена. «Маш!» «Он на втором?» «Нет, что ты, Полин, говорю же, где то здесь!» Врет или все же нет? «Маш, ну где ты застряла? Вот так посылай тебя, сто лет ничего не дождешься!» За Машкиной спиной показалась одна из девчонок из ее группы. «Ой, Кать, ну остановилась на секунду! Поболтать с Полли, что с того?» Они начали спорить, а я двинулась к лестнице. В животе свернулся тугой узел страха. Холода и нехорошего предчувствия. Потому что просто так на этаж, где кроме приватных комнат ничего нет, не ходят. Потому что я не хотела бы, чтобы Матвей был там. Мозг вопил, чтобы я остановилась. Не ходила, но ноги уже сами поднимались по ступенькам. Я буквально взбежала по лестнице оказалась на небольшой площадке. Осмотрелась. Здесь было немного темнее, чем на первом. И музыка становилась все тише по мере того, как я продвигалась по коридору от двери к двери. Слишком много дверей, не буду же я открывать каждую. Внезапно из-за одной мне послышался женский смех, а потом голоса. Дверь начала открываться, я быстро огляделась и трусливо юркнула закатку с цветком, стоящую в углублении у окна. Голоса приближались, а удары сердца отдавались у меня в ушах набатом. Через секунду, мимо меня обнявшись, прошли незнакомые парень и девушка. Девушка на ходу поправляла платье и прическу. Мои щеки вспыхнули еще раньше, и сейчас изнутри жег такой стыд, что становилось нестерпимо. Я поняла, что нужно немедленно убираться отсюда. Что я вообще себе позволяю? С ума сошла? Совсем сошла с ума? И если уж мне приспичило поговорить с Матвеем, всегда можно сделать это в другом месте и в другой обстановке. В конце концов, просто приехать в его клуб перед или после тренировки... Парочка спустилась по лестнице, и я, немного выждав, кинулась за ней следом, пока еще кто-нибудь не вышел и не застал меня здесь. Все тело пробивало дрожью, ладони вспотели. Только когда я оказалась снова на первом этаже, среди толпы и шума стало немного легче. В горле пересохло, и я принялась оглядываться в поисках кулеров с водой или чего-то подобного. Утолю жажду и смоюсь отсюда, пока полностью не опозорилась. Внезапно взгляд уперся в широкую спину. Походка такая, что глаз не оторвать от фигуры. Матвей. Он удалялся от того места, где я стояла, а пока я раздумывала, как поступить, совсем скрылся из глаз. «Полина, ты все же пришла!» Соня оказалась рядом и обняла меня за плечи. «Привет, Поль!» «Сонь, не знаешь, что там находится?» Я указала в ту сторону, куда ушел Матвей. «Эм, не подскажу, я сама здесь первый раз. Вроде бы кухня или служебное помещение. Хорошо. А что? Только что видела, как Матвей туда ушел. Хочу с ним поговорить». Полин, я как раз собиралась тебе написать, типа отчет. Он вел себя нормально, не крутил с девками, хотя вешались. Все больше с парнями общался. Сонина слова придали сил. Хорошо, пойду тогда. Да, поговорите. Не может же быть, что из-за какой-то глупой ссоры вы расстанетесь навсегда. Оставила сони и поспешила в сторону кухни или что там еще находится. Почти бежала, наплевав на осторожность, толкнула единственную здесь дверь и вошла в помещение. Принялась осматриваться, часто моргая, давая глазам привыкнуть к полумраку. Так и есть кухня. Несмотря на то, что все вокруг тонет в темноте, можно различить плиту, раковину и другую кухонную технику. Только здесь никого нет. Зато имеется еще одна дверь, ведущая, по всей видимости, на террасу. Я пересекла помещение, осторожно ступая по плиточному полу, толкнула следующую дверь. Она открылась почти бесшумно, а, может быть, и со звуком я не очень запомнила, потому что почти сразу начала слышать совсем другое. «Матвей», — донеслось до ушей, мурлыкающая, с придыханием. «Как же я мечтала о тебе». В глубине террасы стоял Матвей. И он был не один. Обнимался с какой-то девицей. Лица не разглядеть. Судя по светлым длинным волосам, это та самая, что вертелась вокруг него последние недели. Девица замолкла, и взамен её голоса послышались совсем другие звуки. Парочка начала целоваться. Совершенно определённо. Мне стало нестерпимо жарко, холодно, снова бросила в жар. Осторожно, пока они не заметили моего присутствия, я отступила обратно в кухню. Зря я решила, что Матвей будет страдать точно так же, как и я. Он уже забыл, даже не вспоминает. Я снова пересекла помещение, осторожно закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной. Простояла так несколько секунд. Слезы готовы были покатиться из глаз ручьями, но я сдерживалась. Изо всех сил держалась, чтобы не показать слабости, не сейчас. Оторвалась от двери и начала двигаться к выходу. Пробралась сквозь толпу развлекающихся парней и девчонок. Каждый взрыв смеха отдавал в голове болью, резкой, до темноты в глазах. Не думать, больше не думать о нем, только бы добраться до выхода и не свалиться по дороге. Потому что у меня не хватит сил подняться. Забыла о том, что нужно заранее вызвать такси, но мне помог с этим один из охранников. Оказывается, тут дежурят несколько, как раз для таких вот экстренных случаев. Для перепивших должно быть. Только я не пила. Села в салон и продиктовала адрес. Мой голос хриплый, срывающийся, дрожащий, как и я сама. Что ж, я ведь не ожидала, что все это время Матвей будет хранить мне верность. Я получила то, о чем подсознательно думала все это время. Для него это были заурядные, плановые отношения на семестр. Плюс-минус месяц из-за форс-мажоров. Жаль, что я все еще продолжаю его любить.